Глава шестая. Конец декабря 1889 года. Москва, Самарская губерния. Казалось, с утра ничто не предвещало беды. В этот день Томас Генрихович Кошкин-Стретмар пребывал в прекрасном расположении духа. Он пригласил своего друга Алексея Петровича Шубарина на поздний завтрак в один из лучших ресторанов Москвы Славянский базар, что на Никольской. Граф Кошкин-Стретмар отмечал предстоящее вдовство. «Ну и как ты решил убить несчастную супругу?» — поинтересовался у друга Алексей. «Ещё не знаю», — пожал плечами Кошкин Стрэтмор. «Пока лишь сообщил матери, что моя дражайшая жена приедет весной. Потом скажу, что давно не получал от благоверной известий, сделаю вид, что объявил супругу в розыск. И ближе к лету победую матери, что жена скончалась в дороге от лихорадки, так и не доехав до границ Российской империи». И Томас радостно отсалютовал другу бокалом. «А Елизавета Андреевна вновь начнет подыскивать тебе невесту. И прощай наш научный кружок», — вздохнул Шубарин, покачав головой. Он изначально не одобрял варварский план Томаса и где-то в глубине души сопереживал его матери. Хотя, положа руку на сердце, она сама довела сына до такого состояния. Открыла сезон охоты и устроила настоящую травлю. Где бы Томас не появлялся, его преследовали разновозрастные невесты. Они устраивали облаву в парках, подлавливали на приемах, преследовали на балах, падая в обмороки, а неподалеку в засаде поджидали мамаши, чтобы застать бедного графа в объятиях ненаглядной дочурки, а затем отвести под венец. Как Томас изловчился и смог избежать ненавистного брака, Алексей до сих пор не понимал. И у Кошкина-Стрэтмора еще хватало терпения не дерзить своей дорогой маман. Он мужественно и стойко с присущей ему английской невозмутимостью переносил ее выходки. Нет, все же после непродолжительных раздумий граф Шубарин пришел к выводу, что вдовствующую графиню ему не жаль. Но затею друга с фиктивным браком он все равно не одобрял. «Не понимаю тебя, Том, столько усилий. И ради чего?» Недовольно поджал губы Шубарин, тем не менее теплый растягай с мясом и грибами, а также скоблянку доел с удовольствием. За неспешной беседой поздний завтрак плавно перешел в обед, и друзья распили бутылку шампанского. «Все это ради фальшивой женитьбы», Продолжил возмущаться Алексей. Сначала ты выдумал жену, теперь решаешь, как ее убить. Ты прав, пожалуй, оставлю ее в живых. Все-таки почти три месяца я жил спокойно. Мать меня не донимала, дебютантки наконец-то отстали. Я занимаюсь любимым делом, да и кошмары по ночам в виде внезапно появившейся супруги меня больше не терзают. Согласился с другом Томас и попросил подавальщика принести кофе с ликером. Только нужно решить, ради кого на этот раз задержится во Франции Кэтрин. Может, выдумать больную тетушку? За это время ты, кажется, похоронил всех родственников своей фальшивой супруги. Да и саму ее сделал немощной. «Томас, ты жесток», — хмыкнул Шубарина и сменил тему. Он поведал другу, что решил устроить себе подарок, посетить заведение мадам Фруже и отметить Новый год там. Любовница к нему так и не вернулась, а заводить новую не было ни времени, ни сил, ни желания. А у мадам Фруже появились новые рыжеволосые танцовщицы и актрисы. «Слушай», — внезапно перебил его Томас, «а может мне тоже найти актрису, которая за хороший гонорар согласится сыграть для матушки роли Екатерины? Ей всего-то нужно разок появиться в поместье, ведь можно сыграть так, что жена не понравится матери, и они вдрызг рассорятся. Придется моей супруге жить в Москве, а лучше в Париже, и с матерью более никогда не встречаться». «Неплохая идея, но актриса может начать тебя шантажировать. Впрочем, делай, как знаешь», — отмахнулся Шубарин, решив закрыть эту сложную тему. Оглядевшись и убедившись, что их никто не подслушает, он поинтересовался. «Лучше расскажи, каких успехов вы с Вальдемаром добились. Может, мне тоже к вам присоединиться? Вместе отметим Новый год, а потом из твоей хрящевки прокачусь до родового поместья на Урале. Давно пора посетить мануфактуру. Нужно выковать кое-какие детали для новой машины». Друзья тут же позабыли о несчастной судьбе жены графа и приступили к обсуждению любимой темы. Они давно поняли, что их страсть не женщины, а проекты и опыты. Оба полагали, что только наука может принести мужчине истинное удовольствие и ощущение полноты жизни. После того, как приятели расстались, Томас прошелся по Никольской, захаживая в магазины и лавки. Он приобрел для матери в подарок гарнитур с изумрудами, а затем заехал к модному портному. Наконец граф вернулся в особняк и думал заняться чертежами, но его планам не суждено было осуществиться. Томасу Генриховичу передали срочную телеграмму от управляющего. В послании говорилось, что его супруга, графиня Екатерина Ивановна Кошкина-Стретмар, не без приключений, но все же благополучно прибыла в Самарскую губернию из самого города Парижа, тем самым намереваясь преподнести любимому мужу сюрприз. И сейчас новоиспеченная жена ожидает Томаса в Харящевском поместье. Граф опешил. Его кто прибыла в поместье? Какая к чертям собачьим жена? Из какого Парижа? Какой такой сюрприз? Кошкин-Стрэтмор решил и во всем разобраться лично. Было очевидно, что в дом пробралась аферистка. Томас кое-как покидал вещи в саквояше и немедленно отбыл из Москвы поездом. Затем добирался на перекладных и вновь поездом. По дороге в одной из почтовых контор он дал две срочные телеграммы. Одну управляющему с просьбой встретить его на станции, а вторую — Шубарину, в надежде на то, что друг явится в Хрящевку, вслед за ним и поможет во всем разобраться. Граф Кошкин-Стретмар больше суток добирался до Самары. На вокзале, куда прибыл ночной поезд, его поджидал мобиль, который он заказал в одной частной немецкой мануфактуре и доработал. За рулем сидел слуга Макар, мужик местный, но рукастый и сообразительный. Автомобиль на паровом двигателе за три часа домчал графа до Хрящевки. В полночь Стрэттер стремительно вбежал в дом, на ходу рыкнул сонному ничего не понимающему лакею Степану: "Где она? Кто? Ах, если вы о Екатерине Ивановне, то она в своей спальне, то есть в вашей спальне". Договорить слуга не успел. Граф ураганом промчался по лестнице к своим покоям. "Эта особа уже захватила мою кровать?" возмущался про себя Томас проходя по коридору. Ему хотелось застать аферистку врасплох, придушить собственными руками и немедленно стать счастливым вдовцом. Катерина сквозь сон услышала, как дверь спальни с гулким стуком ударилась о стену. Девушка приподнялась на локтях и ойкнула. В дверях она заметила высокую, плечистую мужскую фигуру. Тусклый свет из коридора падал на твердую линию подбородка, криво изогнутые губы и темные глаза. Катя даже показалось, что глаза злобно сверкали в темноте. Она открыла рот, чтобы закричать и позвать на помощь, но мужчина разгадал ее намерение и стремительно бросился к кровати. Он прижал незваную гостю к матрасу и зажал рот ладонью. Катя и мужчина одновременно уставились друг на друга и хором спросили, «Кто вы?» Катин вопрос прозвучал невнятно, ей мешала ладонь графа. А вот Томасу ничто не мешало, он повторил вопрос и с интересом принялся рассматривать жену. Странно, но он никогда бы не принял эту милую девушку за авантюристку. Такое прекрасное лицо, большие испуганные глаза с пушистыми ресницами. Незнакомка со страхом взирала на него и, как показалось графу, молила взглядом о пощаде. Волосы девушки мягкой волной рассыпались на подушке. Под натиском его тела вздымалась девичья грудь. Нет ничего плохого в том, чтобы разок обнять жену. Очевидно, что она сильно взволнована. Стоило бы утешить ее поцелуем прежде чем задушить. Пока граф рассуждал, что делать с незнакомкой, и медленно склонялся к манящим розовым губам, за спиной раздался возглас удивления. Томас обернулся и увидел на пороге спальни графиню-мать в халате и чипце. Рядом толпились слуги. Степан, кухарка и компаньонка матери Нора. Слуга держал керосиновую лампу, кухарка прихватила длинную скалку, а у компаньонки в руке красовался ночной горшок. Вооружились. Мать первой пришла в себя. «Тоша, ты ли это?» А я испугалась, услышав шум. Думала, в дом ворвались разбойники, которые в лесу напали на нашу Катеньку. «Прости, мама, что разбудил», — принялся оправдываться Томас. «Я так рада, что ты смог быстро приехать», — графиня с умилением посмотрела на сына с невесткой. «А то обычно неделями не дозовешься. Наконец-то вся семья в сборе, теперь все будет хорошо». Графиня Кошкина Стрэтмор, заметив, что сын обнимает супругу, догадалась, что у молодых всё сладилось. Она немедленно приказала слугам удалиться, и делегация во главе с вдовствующей графиней покинула спальню. Пожилая дама прикрыла дверь и счастливо улыбнулась. Она заметила в глазах Томаса страсть, прямо как у его покойного батюшки, когда он смотрел на жену. А это значит, скоро жди внуков. «Полагаю, вам тоже пора покинуть мою спальню», Катя первая помнилась после ухода посетителей и указала мужчине на дверь. Воспользовавшись замешательством незнакомца, она отползла на другую сторону кровати, зажгла ночник и на всякий случай схватила с прикроватного столика тяжелую антикварную вазу. «Вообще-то это моя спальня!» Томас поднялся с постели, осмотрел покой и поморщился. «Что вы сделали с комнатой? Эти ужасные розовые гардины! Эти финтифлюшки!» Он подошел к комоду и взял в руки нелепую статуэтку пастушка нежно гладящего ножку своей фарфоровой подружки. Фыркнув, граф отставил сей шедевр подальше и вновь вперил грозный взор в Катю. А Катерина уже успела взять себя в руки и заметить, что актер, исполняющий роль графа, великолепен. Пока он с интересом рассматривал статуэтку, Катя с не меньшим интересом рассматривала мужа. Какая фактура, стать, а разворот плеч. А уж к черноволосым носатым мужчинам она всегда испытывала непонятное влечение. Но что более всего ее поразило, так это игра. Можно описать двумя словами – страсть и натурализм. Катерине в какой-то момент действительно показалось, что незнакомец готов был ее задушить. А потом она увидела, что гнев в глазах мужчины сменился желанием. И если бы он в диком порыве набросился на нее, требуя исполнения супружеского долга, вряд ли бы она смогла отказать. Его природный магнетизм подавлял и подчинял. Катя едва заметно улыбнулась. Отпуск обещал интригу, И приключения. Но в то же время она понимала, сценаристы построили квест таким образом, что постоянно нужно ожидать провокации, даже ночью. Что ж, граф — сильный противник. Разумеется, он будет пытаться вывести ее из игры, но не на ту напал. «Возможно, спальня была вашей, но мы ведь супруги, а если вас что-то не устраивает, можете занять гостевую комнату», с вызовом произнесла Катерина свою реплику. Мужчина хотел было возмутиться подобной наглости, Но девушка подняла вазу и предупредила. «Не приближайтесь, или я закричу. На шум опять придет ваша мать, прибегут слуги. Вы и так своим эффектным появлением переполошили весь дом». Кошкин-стрэтмор недовольно поджал губы и понял, что от девицы сейчас ничего не добьется. Стоит повременить, дождаться Алекса и выработать совместный план, как бороться с лже-женой. А пока он попросит слугу караулить самозванку, чтобы она не сбежала. Граф окинул девичью фигуру прощальным взглядом, Исудорожно судорожно вздохнул. Все-таки хороша чертовка. А эта тонкая ночная сорочка почти ничего не скрывает. Интересно, она актриса или аферистка? Речь у девицы правильная, хоть и немного странная. Приезжая штучка. «Ну, чего вы ждете?» Произнесла новоявленная супруга, указывая мужчине на дверь. «Надеюсь, вы не обчистите дом и не сбежите?» Граф угрожающе посмотрел на девицу. «Так уж и быть, отдыхайте. Но завтра нам предстоит серьезный разговор. «Конечно-конечно», — согласилась Катя, а про себя отметила, что в гневе мужчина прекрасен. Ноздри раздуваются, глаза сверкают, тёмные волосы растрепались. Она лишний раз поаплодировала директору по подбору актёров. «Надо же найти такого колоритного персонажа!» И, кстати, с портретом графа, что висел на первом этаже, у мужчины было некое сходство. Только этот тип куда интереснее. Томас кошкин стртмор напоследок взглянул на девушку отметив как вздымается ее пышная грудь от чего то граф представил как в порыве страсти срывает сорочку мешающую рассмотреть прелести супруги он тут же вспомнил что никакой супруги у него нет а есть опытная авантюристка которая умело играет на его низменных чувствах Дабы избежать искушения граф не глядя на девушку спешно покинул комнату а катя затаила дыхание прислушиваясь к удаляющимся шагам когда звуки стихли Она с облегчением выдохнула и поставила вазу на стол. На всякий случай она решила «закрыть дверь на задвижку». Если граф вновь пожелает ворваться к ней посередине ночи, то она услышит и будет готова к сопротивлению, хотя что-то ей подсказывало, что с сопротивлением могут возникнуть сложности. Катерина устроилась в постели и мечтательно вздохнула, вспоминая широкие плечи и сильные руки мужа. «С таким видным мужчиной можно и роман закрутить», А там, глядишь, и замуж выйти. Ну и что, что актёр? Зато какая фактура! Сколько страсти во взгляде! Ей так хотелось забыть о болезненном разводе, вновь почувствовать себя желанной, любимой. И сейчас обстоятельства складывались как нельзя лучше. А вдруг этот граф не актёр, а такой же приглашённый гость, как и она? Может, даже друг того толстосума, который затеял всю эту историческую реконструкцию? Что Шкате придется придётся играть по-крупному. Ей необходимо продумать свою речь на завтра и подготовить соответствующий наряд, чтобы у графа не было ни единого шанса на побег. В мечтаниях о новой пикировке и страстном романе Катерина не заметила, как заснула. А в это время граф Кошкин-Стрэтмор мерил шагами гостевую спальню. Он совершенно не ожидал, что девица в неглиже вызовет у него столь бурную реакцию. Жаль, что она так отличается от жены с портрета, так было бы значительно проще сопротивляться ее чарам. Это же Екатерина оказалась настоящей русской красавицей. Да и матери девица, похоже, понравилась. Слуги тоже не насторожились и запросто впустили в дом самозванку. Стоило бы ее допросить с пристрастием, сблизиться. От этой мысли граф застонал, отправился принимать холодный душ и пообещал себе, что с достоинством выдержит общение с лже-супругой, выведет ее на чистую воду и ни при каких обстоятельствах не поддастся соблазну.